Девочка была с головой увязана в толстый шерстяной платок, доходивший ей до коленок и курочкой похаживала по двору. Жене хотелось подойти к татарочке и заговорить с ней. В это время стукнули створки разлетевшегося оконца. Колька! — крикнула Аксинья. ребенок, походивший на крестьянский узел, с наспех воткнутыми валенками, быстро просеменил дворницкую. Брать работу на двор всегда значило, затупив до утраты смысла какое-нибудь примечание к правилу, идти потом наверх, начинать все сызного в комнатах. Они разом, с порога, прохватывали особым полумраком и прохладой, особой всегда неожиданной знакомостью, с какую мебель, заняв раз навсегда предписанные места, на них оставалась. Будущего нельзя предсказать, но его можно увидеть, войдя с воли в дом. Здесь на лицо уже его план, то размещение, которому непокорное во всем прочем оно подчинится. И не было такого сна навеянного движением воздуха на улице, которого бы живо не стряхнул бодрый и роковой дух дома, ударявший вдруг с порога прихожей. На этот раз это был Лермонтов. Женя мяла книжку, сложив ее переплетом внутрь. В комнатах она, сделая это Сережа, сама бы восстала на безобразную привычку. Другое дело на дворе. Прохор поставил мороженницу на земь и пошел назад в дом. Когда он отворил дверь в спицынские сени, оттуда повалил клубящийся дьявольский лай голеньких генеральских собачек. Дверь захлопнулась с коротким звонком. Между тем Терек, прыгая, как левица с косматой гривой на спине, продолжал реветь, как ему надлежало. И Женю стало брать сомнение только насчет того, точно ли на спине Не на хребтеле все это совершается. Справиться с книгой было лень, и золотые облака из южных стран, издалека, едва успев проводить его на север, уже встречали у порога генеральской кухни с ведром и мочалкой в руке. Денщик поставил ведро, нагнулся и, разобрав мороженницу, принялся ее мыть. Августовское солнце, прорвав древесную листву, засело в крестце у солдата. Оно внедрилось красное в жухлое мундирное сукно и, как в скипидаром, жадно его собой пропитало. Двор был широкий, с замысловатыми закоулками, мудрённый и тяжёлый. Мощёный в середке он давно не перемащивался и булыжник густо порос плоской кудрявой травкой, издававшей в послеобеденные часы кислый лекарственный запах, который бывает в зной возле больниц. Одним краешком между дворницкой и каретником двор примыкал к чужому саду. Суда-то за дрова и направилась Женя. Она подперла лестницу снизу плоской полежкой, чтобы не сползла, утрясла ее на ходивших дровах и села на среднюю перекладину неудобно и интересно, как в дворовой игре. Потом поднялась и, взобравшись повыше, заложила книжку на верхний разоренный рядок, готовясь взяться за демона. Потом, найдя, что раньше лучше было сидеть, спустилась опять и забыла книжку на дровах, и про нее не вспомнила, Потому что теперь только заметила она по ту сторону сада то, чего не предполагала раньше за ним, и стала, разинув рот, как очарованная.